Глава 16. Танк уже во дворе, и развернуть его навстречу БТР не получится, потому как Мальва застряла и перекрыла ворота. Мало того, из-за застрявшей Мальвы артефактную защиту ворот не включить. К тому же парни расслабились и собирают трофеи, а БТР мчится к нам. А БТР – это в первую очередь десант. Ну и пулеметы, включая крупнокалиберный, Вообще зверь машина. И вот эта зверюга несется прямо на нас. Парни побросали трофеи и залегли, чтобы встретить десант плотным огнем, хотя все прекрасно понимали, что мы в очень уязвимом положении, а главное в уязвимом положении все те, кто сейчас скрывались в усадьбе, ведь ворота теперь не защищены. Мы затаились, ждали, когда враг десантируется, потому что пока бойцы внутри, нам их не достать. Бойцы в БТР недосягаемы даже для мин, если вдруг БТР наедет на мину. И тут БТР остановился и открылся верхний десантный люк, и оттуда высунулся автомат с привязанной к нему белой тряпкой. «Охренеть!» – пробормотал я, догадываясь, что произошло. И действительно, помахав тряпкой из люка, показался боец, один из тех, кто уезжал на автобусе, быстренько вылез и подошел к нам с майором. «Принимайте технику!» – отрапортовал он. «Махнули, не глядя!» «Красава!» – засмеялся майор Барс и похлопал бойца по плечу. «Это были те парни, которые ехали с нами в автобусе. Молодцы, что скажешь?» «Раненые есть?» – спросил я. «Есть!» – посмурнел боец и тут же улыбнулся. «Но все живы!» «Это хорошо, что живы!» – похвалил я. И тут мне пришла в голову мысль, как быть с Мальвой. «Слушай, а вы можете немного подтолкнуть хвост этой дуры?» Боец оглядел наш затор и, понимающе кивнул. «А чего бы не подтолкнуть?» – и убежал к БТР. К тому времени почти все парни уже покинули десантный отсек, остался только тот, кто занял место водителя механика, потому что понимал, машину нужно еще загнать во двор, вот и не спешил покидать свое место. Боец подбежал к машине, они переговорили с механиком, и тот поддал газку. Подъехали к Мальве и начали потихоньку подталкивать ее. Поначалу ничего не получалось, но потом прибежал Анатолий. Тот самый, который в складке убил дракона и обрел магию ветра. Подталкивая хвост Мальвы снизу ветром, в тот момент, когда Бетера подталкивала хвост Мальвы сбоку, мы наконец-то смогли выправить машину и загнать ее во двор. Пока мы возились с машины, парни закончили с трофеями. Я все время ждал, что подойдет еще какая-нибудь техника или войска, но больше никого не было. «Что будем делать?» – спросил у меня майор Барс. «То объявление о войне, которое мы делали для жителей, еще работает?» – спросил я. «Да, и цепление и объявление работают», – ответил майор Барс и усмехнулся, потому что сразу понял, что я хочу. «Тогда час на подготовку?» – спросил я. Майор Барс кивнул и подозвал командиров своих отрядов, чтобы отдать распоряжение. Раненых решили оставить на охране имения. Подбитую мальву настроили вести огонь в случае необходимости. К счастью, разбита кабина не мешала стрелять». Остальные бойцы через час сидели кто в БТР, кто в танке, кто в «Тигре», кто в рабочем «Альве», а кто в грузовиках. Ну а что, трофеи надо же на чем-то вывозить. Что ж, герцог Придеев, теперь мы идем к вам. Где-то в неизвестном городе, в неизвестном замке. За круглым столом в центре замкового зала, стены которого были украшены гобеленами, сидели шестеро в длинных мантиях с капюшонами, скрывающими лица. Их мантии отличались по цвету. Белая, голубая, красная, желтая, зеленая и черная. Хоть все сидели за круглым столом, но сразу было понятно, что присутствующие не равны по статусу. Старшим был, несомненно, белый и, пожалуй, черный, хотя он являл собой скорее противоположность белому. Но все остальные относились к нему с не меньшим почтением и уважением, хоть он и сидел молча. Что касается цветных, для белого и черного их статус был примерно равен, хотя сами они считали иначе. Но для того, чтобы встать на одну ступеньку с белым или черным, им нужно было постараться, и они это понимали. «Красный, что там у вас происходит?» – строго спросил Белый, глядя на представителя красной мантии. «Почему уменьшились поставки руды и аккумуляторов маны, если мы сорвем контракт?» Красный поерзал немного и с тяжелым вздохом ответил. Эти рода, они опять затеяли войну. В результате несколько складок было закрыто. Ну так назначьте победителей откройте складки на его землях. Мне что ли вас учить?» Раздраженно произнес Белый. Красный не успел ответить, как его с высокомерным видом перебил Голубой. «Плохо дрессируете ваших собачек?» – заявил он. «Вот наши ставленники полностью взяли нашу модель и образуют колонии. Сами не воюют». Стравливают страны, а потом облагают победители санкциями и налогами. Нам остается только забирать свое. Работать надо больше. Все должны работать, а вы позволяете лениться. Тут же встрял желтый. Сделайте труд национальной идеей, чтобы даже маленькие дети трудились на благо страны, а значит и нас. На что красный только вздохнул и покачал головой, но опять не успел ничего сказать, потому что зеленый прошипел. — Несколько показательно отрубленных голов, и больше никто не посмеет и пальцем пошевелить без вашего разрешения. — Тут эти модели не работают, — вздохнул Красный. — Здесь нужен особый подход. — Нам нужны не ваши вздохи, — перебил его Белый. — Нам нужны поставки. Вовремя и в нужном объеме, так что открывайте складки и налаживайте добычу. Вздохнув в очередной раз, Красный проговорил негромко. — Знать бы еще где медальон с энергией складок. «И что вы предлагаете?» — с угрозой спросил Белый. «Нам с черным самим искать медальон?» Красный затравленно глянул на молчащего черного и ответил. «Все будет сделано. Поставки возобновятся». «Усадьба князя Соколова. В это же время». «Все! Гостей проводила!» — выдохнула Алла и, раскинув руки, рухнула на свою кровать. «Счастливица!» — засмеялась Ольга, которая перед этим плюхнулась в кресло. — А мне еще только через неделю встречать и провожать гостей. Надеюсь, бал у нас тоже получится знатным. Вот бы кто-нибудь опять вызвал Виктора на дуэль, и он устроил бы представление. — Покажет нам, какие княжищи носят труселя. Алла с умным видом подняла бровь. Но долго серьезно оставаться она не могла, и обе девушки прыснули от смеха, вспомнив дуэль Виктора с Евгением. — А вообще это было восхитительно! — мечтательно произнесла Алла. — Вечность бы смотрела, как Виктор дерется на дуэли. «Я тоже», – точно так же вздохнула Ольга и тут же добавила. «Но для этого придется терпеть весь этот бал». «Ну, тебе-то легче. Как станет невмоготу, станешь невидимой, и все. А мне отдуваться пришлось по полной», – пожаловалась Алла. «Ну да, как только Витя уехал, они все как с ума посходили. И всем или потанцевать надо, или поговорить. Достали», – возмущалась Ольга. «Тебе-то хорошо», – вздохнула Алла. «Ты могла и отказать». «А я, как виновница бала так и я, хоть и не Соколова, а тоже, можно сказать, виновница», – возразила Ольга. «Тоже внимания много было». Алла засмеялась. «А представь, еще полгода назад я от такого внимания была бы счастлива, а теперь и я», – согласилась Ольга. И девушки на некоторое время замолчали. «Знаешь», – предложила Алла, – «я думаю, нам нужно среди молодежи организовать клуб поддержки рода Свиридовых. Это же один из самых древних родов, не читая всем этим новоиспеченным выскочкам, даже древнее нашего, намного древнее. Ольга удивленно посмотрела на подругу, а потом задумалась. Вообще, я была уверена, что Витя как минимум великий князь, настолько он свободно держится. Я тоже так думала, согласилась Алла. Но в крайнем случае княжич, а оказалось, простолюдин, грустно сказала Ольга. Алла лишь согласно кивнула, но потом горячо произнесла. «И все-таки он не так прост. Так что я бы не стала спешить с выводами». «Согласна», – мечтательно улыбнулась Ольга. «Есть в нем что-то загадочное. Так что вполне может оказаться, что он какой-нибудь заморский принц, прибыл к нам инкогнито, а вступил в род Сверидовых для конспирации. И да, клуб поддержки рода Свиридовых это хорошая задумка. Думаю, Сергей и Иван нас поддержат. Алла села». «Тоже так думаю». Согласилась Ольга и выпрямилась в кресле. «Как считаешь, кого еще мы можем пригласить в наш клуб?» Усадьба герцога Придеева. Это же время. Бой за усадьбу был горячим, но коротким. Герцог Придеев совершенно не ожидал, что мы нападем. К тому же такими силами и с использованием техники. А вот у него техники практически не осталось. Ха, во всяком случае на охране усадьбы. Вполне возможно, что герцог забрал остатки гвардии с собой, потому что дома его не было и слуги ничего сказать не могли. Вообще странно, тут война идет, напал на нас такими силами, а сам куда-то свинтил. Или он был настолько уверен в своей победе, что не стал дожидаться результатов? Но не сбежал же он в самом деле, хотя кто его знает. В любом случае, захотив усадьбу, мы быстренько занялись выносом трофеев. Парни в первую очередь пошли обносить склады, особенно гвардейские, а я взял с собой троих бойцов и отправился в кабинет герцога. Меня интересовали книги и документы. Ну и хотелось в сейф заглянуть, вдруг там что интересное. Сейф мы открыть не смогли, там оказались магические замки. А потому мы выломали сейф из стены и отнесли его в грузовик к остальным трофеям. А я остался собирать все, что могло дать мне информацию по складкам, в особенности, как их можно открыть. Я, кстати, пробовал в подвале усадьбы Свиридовых открыть проход, но у меня ничего не получилось. Вот я и собирал бумаги и книги, которые хоть как-то были связаны со складками. А еще собирал книги и записи, где могла быть информация о событиях, которые произошли последние 9 лет. Точнее, чуть больше строк, потому что началось все не в день большого предательства, а раньше. Вот я и надеялся, что хоть что-нибудь прольет свет на те события. У барона Свиридова таких книг не было, но он был изгоем. А вот герцог Придеев вхож в дома самых высокопоставленных лиц в Новосибирске, так что у него может быть информации побольше. Чтобы не отыскать книги и документы, я воспользовался теневым карманом Марии Рафовны. Кстати, пока я искал нужные мне книги, моя тварюшка тоже изучала содержимое кабинета, так что вполне возможно тоже что-нибудь прихватило, что-то, что сочло важным. Вообще, я в принципе удивился, что она вылезла, но само собой мешать я ей не стал. Лишь немного посматривал ее глазами, используя ее новую способность. Вдруг она найдет что-нибудь, что я пропустил. Да и вообще, мало ли...